Глава двадцать девятая Верховный маг стоял рядом с Делионарисом. Заметив принца, ректор приветствовал его коротким кивком. А вот Рандир и Хоргин обменялись неприязненными взглядами. «Интересно, прежде они хранили нейтралитет. Что изменилось, пока меня не было?» «Лейва венетта Голос ректора способен был заморозить. «Почему вы не на уроке?» Причём на меня он даже не глянул, как и двое остальных. Внимание всех трёх мужчин было приковано к Мире. Промямлив извинения, я хотела взять подругу за руку и улизнуть. Но следующая фраза заставила лишь бессильно скрипнуть зубами. «Лейвамирая, вы должны пройти с нами». «И куда же?» — спросил принц, всё ещё сжимая ладонь Миры в своей. «Попробуем определить её уровень». Вместо ректора ответил Хорген. Причём сделал это явно нехотя, подчиняясь требованиям этикета. «И каким же образом?» Насторожился Рандир. «Горгулис и насколько я знаю, не смогли это сделать. Но вы ведь тоже чувствуете, что в этой девочке далеко не ноль». Принц не спешил отвечать. Диалог перешёл в дуэль взглядами. «Я немного отступила за спины ректора и верховного мага. Надеюсь, что они забудут про меня сразу, как только пропаду из поля их зрения. И теперь смотрела то на принца, то на Хоргина, пытаясь понять, что вообще происходит. Почему эти двое так странно себя ведут? Прежде я не замечала в них такой явной враждебности. Нет, внешне и сейчас всё было прилично, но я чувствовала напряжение и раздражение, которое нарастало вокруг них с каждой минутой. Раньше они терпели друг друга, «А сейчас, казалось, хватит случайной искры, чтобы эти двое с рычанием вцепились друг в друга». «Господа!» — с напускным радушием предложил ректор. «Давайте продолжим беседу в моём кабинете. Здесь слишком много лишних ушей». Я метнула на миру предупреждающий взгляд, но она уже отвернулась, увлекаемая принцем дальше по коридору. Рандир так и не отпустил её руку. Хорген и ректор пошли за ними а я с кислой миной осталась стоять в коридоре. С Мирой мы в тот день больше не встретились, она так и не пришла на занятия. Сначала я решила, что ей, как и мне в прошлый раз, прописали индивидуальные уроки. И даже ощутила мимолетный всплеск ревности, представив, что Рандир будет обхаживать её так же, как меня. Не то чтобы меня это задевало, но всё же не очень приятно думать, что принц готов так носиться с любой в ком видит потенциальную спутницу жизни. Не застав меру на ужине, я всерьёз заволновалась. Даже поднялась к ней в комнату. Долго стучала, но никто не открыл. До самого отбоя я кружила вокруг башни, выглядывая подругу, пока подошедший Тарх Лаарс не приказал идти спать. Именно приказал. Причём враждебно поглядывал то на меня, то на моего элементаля. Видимо, шарик отправил ему сигнал что одна Лейва явно заблудилась и никак не может найти вход, а на улице-то темнеет. Пришлось подчиниться, привлекать лишнее внимание я не хотела, но от Фьорны не укрылось выражение моего лица. Когда я вошла в нашу квартирку и стащила с головы Энэнс Вуальё, соседка одарила меня испытующим взглядом. «Что случилось?» «Я сначала решила не отвечать». Но потом подумала, что это хороший повод наладить с ней диалог. Для будущего побега очень важно, чтобы мы доверяли друг другу. Моя подруга не пришла на ужин. Осторожно начала я. И в квартире никого нет, никто не открывает. Дара ему забрали. Фьорна продолжала смотреть на меня. Она уже не вернётся. Я знаю, но куда делась мира? Это та девушка, которую ректор представил как будущий бриллиант? Я кивнула. «А ты давно с ней знакома?» Внезапно спросила оборотница. Я вскинула на неё удивлённый взгляд. «Ну так, в дороге познакомились, а что?» «Ты знаешь, что она веса?» «Да, она говорила». что она посвящена богине?» Вопросы начали меня напрягать. Фьорна явно чего-то договаривала или на что-то намекала. «Не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что её сейчас нет в общежитии?» Нахмурилась я. Может быть, самое прямое. Моя соседка пожала плечами. То есть, Фьорна глянула на наши шарики, замершие под потолком. Взгляд был достаточно красноречив: «Наблюдают». Развернувшись, она направилась в свою комнату. Её элементаль сразу полетел за ней. На дверь она не закрыла, что я сочла приглашением, и не ошиблась. Когда вошла, Фьорны в комнате не было Я услышала, как скрипнула дверь её ванной, и сразу поспешила туда. оборотница была там. Стоя спиной ко входу, спокойно раздевалась и даже не вздрогнула, когда я замерла у неё за спиной. «Помоги мне!» С поражающим хладнокровием кивнула на тумбочку, где лежала расческа странного вида. Больше похожая на щётку, которой бабушка вычесывала кота. Совсем шерсть на пузе свалялась, а лапами, сама понимаешь, расчесываться неудобно. Я молча открыла и тут же закрыла рот. Покосилась на наших надзирателей. Те зависли рядышком и синхронно подмигивали, будто коннектились. Но едва Фьорна скинула платье и начала снимать нижнее белье как оба шарика выскользнули за порог. «Оставь!» Оборотница остановила мою руку, когда я решила закрыть дверь поплотнее. «Не надо, чтобы они нервничали», — пояснила она в ответ на мой недоуменный взгляд. «Либо дверь должна быть открыта, либо элементаль в одном помещении с Леевой». «Сурово», — поёжилась я. «Раньше такого не было. В последнее время ректор усилил надзор». «А почему?» «Разумеется, я знала почему, но сейчас отыгрывала роль Винетты, глуповатой, любопытной, легкомысленной, но безобидной девочки». «Есть причина. Это запрещено обсуждать, итары тары всё отрицают, но ходят слухи, что из Академии кто-то сбежал». «Быть не может», — преувеличенно изумилась я, прислушиваясь к тому, что творится за дверью. «Вдруг шарики прямо сейчас записывают наш разговор и транслируют прямо в мозг ректора?» «А зачем кому-то отсюда сбегать?» «Тебе здесь нравится», — ровным тоном уточнила Фьорна. За время разговора она успела полностью раздеться и сейчас стояла напротив меня, голая, но без тени смущения. Хотя смущаться ей было нечего. У оборотницы оказалась мальчишеская фигура с плоской грудью, впалым животом и выступающими ключицами. Зато едва она вытащила шпильки из плотного шиньона, волосы чёрным блестящим шёлком упали почти до пяток. Они окутали её густым плащом а я не смогла сдержать вздох восхищения. «Ой, ну конечно!» — опомнилась я, когда Фьорна выразительно подняла бровь. «Тут вкусно кормят, и комнатка милая, а скоро ещё и муж будет». «Значит, ты рада, что попала сюда?» Я немного насторожилась, но виду не подала. Уж слишком каверзными были вопросы. Оборотница не просто так меня позвала, не просто так завела разговор. Но конечной цели я, как ни пыталась, не могла понять. оставалось лишь подыгрывать и ждать новых подсказок. Очень рада. Закивала ей, как болванчик. Фьорна шумно вздохнула. И вдруг опустилась на четвереньки. Фыркнула, выгибая спину, затрясла головой. Волосы разлетелись густым туманом. Миг и этот туман окутал всё тело. Засиял на краткий миг и тут же впитался в кожу. Тело Фьерны менялось у меня на глазах. Я уже видела такое, когда Арден обращался в волка. Но сейчас всё было иначе. В случае с Арденом его, казалось, меняла сама природа, а Фьерну меняла магия. Зрелище было невероятное. Я стояла, раскрыв рот, пока сияние не схлынуло, а потом с удивлённым ойком выронила расчёску. Но удивил меня не сам факт превращения. А то, в кого превратилась Фьорна. Передо мной стояла волчица, белая, как первый снег. «Прости!» Быстро наклонившись, я подняла расческу. «Надеюсь, ты не кусаешься?» «Надо же как-то легализовать свое изумление». Впрочем, вышло очень удачно. Наверняка Венета должна была изумиться и даже чуть-чуть испугаться, увидев такие метаморфозы. Волчица вильнула хвостом. Затем упала на спину, поджала передние лапы, а задние раздвинула, предлагая почесать ей живот. При этом смотрела на меня вполне осознанным человеческим взглядом. Я же пыталась справиться с внутренним волнением. Как так получилось, что волчица из рода чёрных волков белая? Как так вышло, что сестра Ардена совсем другой масти? А он знает об этом.